Хм. Hmm. Глава 6. Скелет в шкафу. На следующий день я набрался храбрости и после первой перемены, когда Эльза направлялась в класс, подошёл и взял её за руку. Но тут же отдёрнул. Рука Эльзы оказалась наэлектризована, так же как и копна её кудрявых волос. В кармане у меня лежало то, чем я готов был пожертвовать ради любви. Эльза, что там? она остановилась и посмотрела на меня в упор. Глаза у неё были серо-голубые или зелёные. Я не решался взглянуть. Ну, ты на этом мой словарный запас иссяк. В чём дело, Фред? Что я должен был ответить? Мне хотелось сказать ей что-нибудь хорошее, чтобы она поняла. Я это сделал не нарочно. То, что случилось вчера, недоразумение. Я готов был сказать всё, что угодно, лишь бы она улыбнулась. Могу раздобыть ёлку по сходной цене, вдруг выпалил я. Эльза нахмурилась. Мне показалось, что она сейчас уложит меня на обелопадке прямо здесь, в коридоре, у стеклянного шкафа со скелетом. Спасибо, у нас уже есть. Но почему ты всё-таки сделал это вчера? Именно ты хотел меня подставить? Я тебе так противно? Или другое что? Может, объяснишь? Именно этого я сделать и не мог. Потому что начал я. Потому что Ах, так пастики. У меня запылали щёки, такое от неё исходило жаркое излучение. Я отправился в туалет и долго стоял там, обливая лицо ледяной водой. Вряд ли я заслужил медаль за храбрость. На большое перемене мы с Оскаром отправились в магазин за чёрной изолентой. Он хотел обмонтать хоккейную клюшку. Приятно было хоть ненадолго выскочить из школы. «Черт, каким слабаком и трусом бываешь порой!» — вырвалось у меня. Я так выругался, потому что поблизости не было взрослых. А еще потому, что кругом была война. Почти во всей Европе. «Ты что-то задумал?» «Нет, просто надо тренировать силу воли и не дрейфить». «Да», — поддержал Оскар. «Чтобы защитить нашу честь». Вот именно. Мы подошли к стеклянному шкафу со скелетом. Иногда его доставали оттуда, чтобы мы рассмотрели замысловатые костяшки пальцев, повертели выхлявшиеся кисти рук и пересчитали позвонки. Но чаще всего скелет был закрыт в шкафу и таращился оттуда на всех проходящих пустыми глазницами. Ключ от дверцы был спрятан на шкафу. Ученикам не полагалось это знать. Но мы знали. Если я заберу с тебе на плечи, то достану перекинул я. Давай, согласился Оскар и нагнулся. Мы достали ключ и открыли стеклянную дверцу. Скелет улыбался, словно предвидел, что его ждут необыкновенные приключения. Оскар достал из кармана моток изоленты и откусил подходящий по размеру кусочек. Мы приклеили его под дырой, где когда-то был нос. Здорово. Скелет стал похож на того одержимого войной идиота со смехотворными усиками. У нас получилось Фурор скелет. Над ним можно было в волю поиздеваться. По крайней мере, он теперь не выглядит таким бравым, отметил Оскар. Верно. Пусть стоит тут безмозглый и дохлый, у всех на виду. Но лучше его всё-таки запереть. Мы закрыли дверцу, но не вернули ключ на шкаф, а спрятали его в надёжном месте в кармане моих брюк, где уже лежал флакончик с духами. Теперь сдёрнуть усы можно было только разбив стекло. Интересно. Что они скажут, когда увидят? Оскар повернулся ко мне. Да пусть говорят что угодно. Мы своё дело сделали. Мы скрылись в туалете, оставив дверь приоткрытой, и вскоре увидели, что у шкафа собралась толпа. Все смеялись, показывая пальцем на скелет. На это мы и рассчитывали. Занятия в школе в тот день заканчивались раньше. Это был предпоследний учебный день перед каникулами. Шёл последний урок. Учительница предложила нам порисовать кто что хочет. Но я вместо этого написал письмо Эльзе и капнул на бумагу из душистого флакончика. Прости, ты всё не так поняла. Ты мне не не нравишься. Как раз наоборот. Надеюсь, ты любишь коров. Я не подписал письмо. Она и так должна была догадаться. Когда я уже складывал письмо в коридоре послышались шаги директора. Только он один так стучал каблуками, будто маршировал под оркестр. У нашего класса шаги стихли. Директор распахнул дверь и вошёл. Молча. Не сказал: "Здравствуйте, дети. Как успехи сегодня?" Просто стоял, переводя взгляд с одного ученика на другого, и наконец прервал тишину. "Кто это сделал?" "Сделал что?" спросила учительница. "Совершил вредительство." сказал он сурово. Кто-то посмел наклеить у сына скелет. Учительница посмотрела на его сжатые кулаки, на выдвигающийся вперёд словно ящик письменного стола подбородок. Но ведь в этом нет ничего страшного, возразила Анна. Я так не считаю. Я считаю, что это глупая демонстрация протеста против другого государства, и я хочу выяснить, кто это сделал. Я оглянулся на Эльзу, чтобы набраться храбрости. Это я, сказал я. Что? удивилась учительница. Да. Это я сделал, произнёс я уже громче и стал. И ничуть не жалею об этом. А я был вместе с ним. Оскар тоже поднялся. И тоже ничуть не жалею. Но придумал это я, закончил я. Директор сделал шаг в мою сторону правую руку он скинул, будто собирался дать не за трещину. Но учительница поспешила встать между его рукой и моей головой. "Это мои ученики", сказала она. "И я сама разберусь с ними". "Но смотрите", пригрозил директор. "Они должны получить по выговору. Оба". "А вот этому", он кивнул на меня. "Нужно снизить оценку по поведению. Я это лично проконтролирую" и вышел из класса. Меня распирало от гордости. Я расправил плечи, краем глаза я заметил, что Эльза смотрит на меня. Теперь я разглядел. Глаза у неё были серо-зелёные. "Ну что ж, Фред", проговорила учительница. "Ты, похоже, только и ищешь повода, чем-нибудь отличиться. Все могут собирать портфели и расходиться по домам, а вам с Оскаром придётся задержаться" и подождать, пока я напишу каждому по выговору. Она села за учительский стол и принялась медленно писать красивым почерком, поглядывая иногда в мою сторону. Конечно, ты понимаешь, что я не могу спасти твою отметку по поведению, сказала она. Мы получили по выговору. Учительница положила каждый лист в конверт, заклеила и написала родителям. Забирайте А завтра утром принесите обратно с подписью мамы или папы. Выходя, я украдкой положил свою записку и пакет в порту Эльзи. У двери мы с Оскором остановились. До свидания, попрощались мы, и отвисели учительницы, низкий поклон.